Лидия Демидова. Кто в доме хозяин? Пролог. Ну что, милая, вот я тебя и нашел. Мой бывший муж, гаденька, улыбнулся и шагнул ко мне. Не подходи, взвизгнула я, медленно отступая. Больше ты не убежишь.